лишь красивая молодая женщина может позволить себе подобный стиль поведения не впадая в бесцеремонность или вульгарность подумал рост петрович и сделал несколько шагов вперед во первых приподнял цилиндр во вторых представился в третьих объяснил что масса не китаец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 Не ответил, она схватила его за руку, «Ну, пожалуйста!» Айраст Петрович все не мог произнести ни слова. Не от растерянности, просто несколько оцепенел при виде такой красоты. Если б кто-нибудь увидел мисс Каллиган на фотографии, то вряд ли...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 Полное чувство ярко-зеленые глаза, белизну кожи, эманацию радостной, полнокровной жизни, ну и, конечно, ореол непокорных рыжих волос, таких вспыхивающих на солнце. Росту Эшлин была высокого, почти вровень с Фандориным, а пальцы, сжавшие ему запястье,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 Немедленно махнула она кучеру. Привяжу моих лошадок сзади. Они смирные, побегут как цыпочки. Ну что же вы, мистер Фандорин, дайте руку. На локоте Раста Петровича она оперлась только для виду,